Глава 41. «Так вот почему вы хотели, чтобы я приехал в Мираи!» — прокричал я, ворвавшись в наше жилище. — Знали, что я подцеплю этого писялета лучше, чем кто-либо другой? Вы использовали меня против самого себя! Сидевший на низкой кушетке Казета не поднял глаз. Он точил один из многочисленных кинжалов, которые прятал на своем теле, и звук был неприятным. «Скрежет камня о сталь». Этот кинжал был не длиннее пальца, с рукоятью перпендикулярной клинку. Тычковый нож. Казета спрятал его в карман плаща и достал длинный стилет. «Такова отведенная мне задача, да?» — не унимался я. «Чтобы я сам о том, не подозревая, подтвердил ценность челии!» Казета осмотрел клинок при свете свечи и приступил к заточке. «Предложение действительно кажется более надежным, если исходит от того, кто восхищается предлагаемым. И на моем лице все написано». Казета согласно кивнул, не водя стилетом по камню. Я принялся расхаживать по комнате. «Даже когда я думаю, что знаю, куда иду, оказывается, что на самом деле я шагаю по дороге, которую давным-давно наметил для меня отец». Все в соответствии с его планом. Я не мог скрыть горечь и не желал. Вам известно, что мирайцы рассказывают анекдоты про нас, про наши интриги. Я им возражаю, что мы вовсе не такие плохие, а после узнаю, что не могу разобраться даже в запутанных нитях моей собственной семьи. Радуйтесь, что мы следим за многими нитями вместо вас. Мы плетем интриги, но всегда в ваших интересах. Казета извлек очередной нож. «Вам нужно написать письма отцу Иси о Челии. Сообщите им о согласии Парла». «Я не стану». «Че...» «Вы сердитесь, потому что Парл у вас переиграл», сказал Казета. «Разве это не делает его достойным Челии?» «Я насупился». «Разве нет?» вновь спросил Казета. «Никто не достоин Челии». Казета вздохнул. «Что ж, пишите или не пишите, Челия все равно узнает». Я написал письма. Я делал это с горечью и досадой. В холодных выражениях известил отца, что Паррел согласен и написал Чели, попытавшись объяснить свое исчезновение из палацу. «Я написал, что мы не можем быть вместе». Да, я по-прежнему желаю ее, но обстоятельства сильнее нас, и, надеюсь, она это понимает. Вскоре она станет королевой, и, по правде говоря, так для нее будет лучше. Парл красив, он умен и энергичен, достаточно уверен в себе и наверняка будет ценить твои советы. Думаю, рядом с ним ты будешь не просто красивой побрякушкой. Скрипя зубами, я смял лист и отшвырнул. «Будь она моей настоящей сестрой по крови и рождению, я бы не нашел для нее лучшей партии. И все равно я был в ярости. Я начал заново». Потребовалось три попытки, но, наконец, письмо было готово. Я перечитал его, и горло сжималось от медоточивых слов. Я не мог смириться, а как не пытался. Хотел было смять и этот лист, но козета выхватил его из моей руки, холодным взглядом предупредив, что не стоит сопротивляться. Он с равнодушным лицом прочел письмо. — Ну как? — едко спросил я. — Одобряйте? Годится. Он достал воск и запечатал письма, а потом к моему изумлению позвал слугу. — Попросите маэстро де Палаццо отправить это в наволу. «Но они прочтут мои письма», — возразил я. «Они непременно отпарят печати». Насмешливый взгляд газеты сказал мне, что меня снова использовали. Стили стиле Тотари хочет, чтобы Паррел прочел мои письма, чтобы увидел мою личную переписку с Чели. Это еще раз подтвердит мое отношение к ней. Он увидит меня насквозь, фачо Яро. «Как пшеница гнется на зимнем ветру, Так и люди должны склоняться перед политикой. А Виниксиус наблюдение.